Глава двадцать четвертая. Второй ярус – жилой комплекс для сотрудников корпорации «Миллениум Лайт». За последние дни Жером потерял несколько килограммов веса и десяток километров нервов. Здоровый и крепкий сон остался в далеком и почти забытом прошлом. Тогда он наслаждался рутиной и совместным ворчанием на всех подряд со своим коллегой. Жаль Гила, хороший был собеседник. Постоянные звонки не давали призванному нормально спать. Каждые два часа телефон начинал вибрировать, и сердце толстяка сжималось от ужаса. Сегодня он просыпался четыре раза. За несколько минут до того, как в трубке звучал ненавистный голос. «Здравствуйте, мистер Фессини, у вас все в порядке?» «В порядке? Какой к пятачьи мамаши порядок?» жиром боялся спать, боялся есть, боялся общаться с коллегами и выходить на работу. Он десятки сотни раз проклял свою нерешительность и трусость. Нужно было сразу пойти в службу безопасности и все рассказать. Частица уже была у него. Он в любом случае был выигрыш и мог спокойно жить дальше и строить карьеру. А если нет? Если странный восточник говорил правду и мог запросто убить его даже на расстоянии. Рисковать собственной жизнью сотрудник корпорации был не готов, тем более сейчас, когда пришел официальный ответ от внутренней службы Крион Технологис. Его прошение одобрили и назначили встречу через неделю. «Всего неделя». жиром мечтательно улыбнулся, но тут же взял себя в руки. Даже дома он не позволял себе думать о подобных вещах. Глупый цепень, который так ловко посадил его на крючок, многого не знал об особенностях призванных, и это могло сыграть жирому на руку. «Всего неделя». «Нужно продержаться жалких семь дней, а потом он будет вне досягаемости ублюдочного цепня», с холодным взглядом профессионального убийцы. Призванные были выше людей. Об этом открыто говорили многие, но никто не знал почему, а Жером знал. Знал, что во время возвышения на новую ступень организм адепта полностью очищается и избавляется от любых посторонних включений. В свое время он излечился от множества врожденных болезней и уже много лет не знал, что такое простуда или насморк. Так будет и сейчас. Всего через семь мимолетных дней. А потом он отомстит. О, его месть будет поистине страшной. Он натравит на мерзкого ублюдка всех возможных юристов. С его новыми возможностями это будет нетрудно. Даже переданный бандитам личный код доступа не станет преградой. Он сумеет объяснить руководству свой поступок. Они поймут, в этом нет сомнений. Очередной звонок заставил Жерома вздрогнуть и подхватить коммуникатор с тумбочки. Аппарат чуть не выпал из дрожащих рук и призванный длинно выругался, прежде чем снять трубку. «Да», — дрогнувшим голосом произнес жиром Все мысли о неотвратимой мести моментально выветрились из его головы. «Добрый вечер, мистер Фессиня», — послышался из динамика незнакомый голос. Призванный суматошно попытался вспомнить, где его слышал, а когда смог это сделать, только нервно сглотнул. «У вас все в порядке?» «Разумеется». Усиленно изображая беспечный тон, ответил жиром «Спасибо за беспокойство». «Не за что», — ответил собеседник. «Обычно на этом разговор заканчивался, но не в этот раз». «Мистер Фессинь, вы в курсе, что стали обладателем доли в одном объекте на первом ярусе?» «Конечно», — ответил призванный, мучительно пытаясь понять, к чему ведет этот разговор. «Я уже получил уведомление банка». «Прекрасно. Где-то на первом ярусе улыбнулся его собеседник. Вам необходимо прибыть на территорию этого объекта для подписания ряда документов». «Сегодня?» — нервно спросил жиром но ведь уже почти ночь». «Сейчас, мистер Фесени», — нетерпящим возражения тоном ответил собеседник. «Пробок уже нет, и вам вполне хватит часа, чтобы добраться». «Но...» Промычал было призванный, лихорадочно придумывая способ избежать встречи, но его перебили. «Вас встретят у лифта и проводят до места», — произнес звонивший. Нам необходимо, чтобы вы прибыли на корпоративном транспорте с полным перечнем обязательного оборудования, как во время вашего прошлого визита. До скорой встречи, мистер Фессини, время пошло. «Тюрьма!» Рявкнул жиром и с силой швырнул коммуникатор в сторону. На кровать, чтобы тот ненароком не разбился. Следующий сеанс связи никто не отменял. Через тридцать минут... Сотрудник корпорации «Миллениум Лайт» был уже на территории межъярусного лифта. Через 45 минут жиром кривя губы, объяснял персоналу на первом ярусе, какой именно флаер ему нужен. А через 57 минут уже сворачивал в переулок к своей гостинице, в которой он никогда не был и даже не знал, что она существует раскрашенный идиотскими рожицами флайер, который следовал за ним от самого терминала, пролетел мимо и скрылся из вида. Вдоль стены здания выстроились пять грузовых фургонов одинакового серого цвета. Такие постоянно перевозили грузы по всему первому ярусу и иногда встречались даже на втором. Из тени вышел крупный мужчина в простом сером комбинезоне, и вежливо постучал в стекло. жирому стоило огромных усилий изобразить на лице вежливое внимание и открыть окно. «Добрый вечер, мистер Фессини», произнес мужчина, и призванный сразу узнал этот голос. «Джокер», кажется, так называл его глава местного отделения правопорядка, «откройте, пожалуйста, багажник». «Конечно» ответил жиром сразу выполнив требование, и только потом спохватился и вылез из машины. А зачем? Предводитель главной в этом районе банды уже шел обратно, держа в руках кейс с логотипом «Миллениум Лайт». Оборудование в этом чемодане стоило, как вся гостиница вместе взятая и жиром не смог сдержать свое возмущение «Что вы делаете? Там находится личное имущество моей корпорации, я несу за него полную ответственность!» «Беру в аренду!» Широко улыбнулся в ответ Джокер. «Можете не переживать, мистер Фессини, я лично прослежу, чтобы с ним ничего не случилось. Документы ждут вашей подписи Ваш номер готов, и вы сможете отдохнуть до моего возвращения». С этими словами бандит запрыгнул в головной флайер, и вся колонна сорвалась с места, мгновенно исчезнув. За поворотом. Первый ярус. Восточный район. Гостиница у слада императора. Как ты себя чувствуешь? Спросил я, глядя на опышущую гневом Кэти. Нагрузка на психику девушки оказалась настолько тяжелой, что мне пришлось менять изначальный план идти в ванную к рыдающей помощнице и долго с ней беседовать о текущей ситуации, возможных последствиях и будущих перспективах. Неизвестно, сколько следящих устройств было установлено в номере и что услышали их хозяева, но я надеялся, что шум бегущей воды и мои расплывчатые формулировки не дали им разобраться во всем. К тому же говорил я в основном насчет Кэтрин и ее текущего состояния. «Ты мерзкий циничный ублюдок, Анна!» Прошипела в ответ моя помощница, безразлично глядя мимо меня. «Хм, значит, уже почти в норме». Тепло улыбнулся я и кивнул в сторону Мортимора. К этому времени мы уже вернулись в гостиную. «Мистер Ройс очень переживал за тебя, даже собирался провести операцию по спасению, представляешь?» Бывший военный недовольно поморщился, но говорить ничего не стал. Кэтрин с интересом посмотрела на невозмутимого здоровяка и благодарно ему улыбнулась, очень грамотно и многообещающе. Я не переставал радоваться способностям этой девушки получать выгоду даже в самой невинной ситуации. Думаю, в следующий раз Мортимор уже не будет так долго сомневаться, прежде чем начать действовать. «Ничего страшного». Слегка коснувшись руки Мортимора, негромко произнесла Кэти и, повернувшись ко мне, уже совсем другим, полным яда и сарказма тоном, добавила... «Ведь я готовилась к этому дню всю свою жизнь. Разве можно теперь отступать?» «Верно, Кэтрин. Одобрительно кивнул я. Очень рад, что ты это понимаешь. Над сегодняшнего вечера зависит очень многое, и нам нельзя отдавать слабину. Мы ждали посланника Янг Сау уже больше двух часов. Близилась полночь. Все отлично понимали опасность пространных разговоров, принадлежащим черному фениксу отеле поэтому в номере царила тишина. Вскоре мне надоело сидеть, бессмысленно пялись в потолок, и я отправился потрошить тележку с едой из ресторана. Удивительным образом, несмотря на прошедшее время, большинство блюд оставалось теплыми. Именно той температуры, которая соответствовала подаче. Возможно, это было связано с особым устройством подносов и куполов, которыми были накрыты тарелки. Изначально я принял их за обычные железяки, но это было не так. В кои-то веки моя ошибка не имела серьезных последствий и даже наоборот. Кто-нибудь желает перекусить? Утаскивая понравившееся блюдо на небольшой раскладной столик, спросил я, «Ночью есть предна Деловито ответила Кэти, но я лишь улыбнулся в ответ. Ждать вообще вредно, Кэтрин. Аккуратно отрезая кусочек ароматного мяса, ответил я. Говорят, от этого случаются всякие неприятности вроде смерти. А я, пожалуй, не откажусь. Подтягивая к себе всю тележку целиком, произнес мортимер Неизвестно, когда удастся поесть в следующий раз, а готовят здесь действительно очень здорово. Вот. Приподнял нож в назидательном жесте я. «Слушай, что говорит опытный человек, Кэтрин. Он плохого не посоветует, тем более тебе». «Как вы можете есть в такой момент?» С тщательно скрываемым отвращением произнесла девушка. «В какой момент?» «Проживав, спросил я. В момент нашего величайшего триумфа? Перед долгожданной встречей с новыми партнерами? Или что ты имеешь в виду?» «Вот это можно попробовать, мисс Кэтрин». Деликатно подвинув девушке тарелку с каким-то воздушным десертом, произнес Ройс. «Сладкое положительно влияет на настроение. Ненадолго, но все же». Кэти несколько секунд прожигала меня ненавидящим взглядом, а потом взяла вилку и всадила ее в десерт с такой силой, словно это была моя шея. «Благодарю, мистер Ройс», — мягко произнесла она. «Ваша забота мне очень приятна». Боюсь, вы сейчас единственный мужчина, на которого я действительно могу положиться. Ройс бросил в мою сторону осторожный взгляд, и я еле заметно кивнул, пока все шло правильно. Учитывая особенности моей просьбы, Мортимер сумел выбрать оптимальную линию поведения. Даже подсказывать не пришлось. Представитель черных фениксов прибыл ровно в полночь. В дверь номера деликатно постучали и Мортимер, аккуратно вытерев рот салфеткой и, подхватив по пути свой меч, пошел открывать. «Кто?» – грубовато спросил мой помощник, замерев справа от двери. Позиция была выбрана очень грамотно. Я уже давно обратил внимание, что стены в отеле были очень внушительной толщины, как оказалось, не я один. «Янгтай!» – послышалось из-за двери. Мой господин велел проводить вас к нему. Ройс рывком открыл дверь и отступил назад, чуть развернув корпус. В таком положении оружие моего помощника оказалось скрыто от гостя, но при этом Ройс легко мог пустить его в ход. В коридоре стоял мужчина с легкой проседью в волосах. Элегантный бежевый костюм смотрелся на нем настолько естественно, будто был неотъемлемой частью этого человека. Вообще, мне очень понравился подход представителей верхушки черного феникса к своей внешности. И покойный третий коготь, и стоящий в коридоре янгтай выглядели как очень преуспевающие люди. При этом мне было решительно непонятно стремление глав группировок из моего района придерживаться раздолбайского стиля своих подчиненных. Если с тем же Завром все было понятно, то Джейсон вполне мог соблюдать хотя бы видимость приличий. Нужно будет побеседовать с ним на эту тему после возвращения. Мы готовы, мистер Тай. Поднимаясь, приветливо улыбнулся я. Осталось подготовить всего несколько мелочей. Я хотел бы отправиться на встречу на своем транспорте. Это возможно? Разумеется. Слегка кивнул янгтай «Мой флайер припаркован рядом с вашим». «Замечательно», — ответил я и кивнул на валявшийся посреди номера пучок проводов. «Надеюсь, в этот раз мы обойдемся без дополнительного оборудования. Не хотелось бы тратить время на проверку нашего транспорта». «Это была ненужная предосторожность, мистер Хан, не более. Приносим свои извинения за доставленные неудобства». Улыбнувшись уголками губ, ответил представитель черных фениксов. Больше в подобных вещах нет нужды. Я сумею обеспечить вашу доставку на место встречи без всяких дополнительных устройств, можете быть в этом уверены. Слова Феникса звучали очень обнадеживающе, но второе дно в них мог не заметить только слепой. Зачем нам вешать дополнительную аппаратуру, если ты и так никуда не денешься? Весьма самонадеянно, но... Преподнести эту новость, Янг Тай сумел очень аккуратно. Надо отдать ему должное. «Тогда не будем медлить и заставлять ваших хозяев ждать». С улыбкой ответил я. Любой обычный человек на подобную фразу легко мог оскорбиться. Считать себя чьей-то вещью было очень неприятно. Однако моя шпилька предсказуемо не вызвала никакого эффекта. У членов «Черного феникса» было свое понимание и иерархии власти, чем я сумел еще раз убедиться. На выходе из отеля частично стала понятна уверенность Янгтая относительно нашего сопровождения. Серебристый арендный флайер, на котором мы прибыли в этот район, окружали пять крупногабаритных машин ярко-красного цвета. Возле каждой стояло несколько полуголых бойцов с массивными винтовками в руках. При нашем приближении они быстро расселись по своим машинам а наш проводник остановился у нашего флайера вместе с нами. «Мистер Тай, назовите конечный адрес моему водителю». Пропуская внутрь, Кэти попросил я на случай, если в пути что-то случится. Мужчина демонстративно обвел взглядом окружающие флайеры со своими бойцами, но спорить не стал. Видимо, в его понимании мы в любом случае уже не могли никуда деться. И информация о конечной точке маршрута ничего не меняла. Улица Дайзи Хома, здание 3. С вежливой улыбкой ответил Янг Тай. «Вам не о чем беспокоиться, мистер Хан. Мы будем сопровождать вас. А на всем протяжении маршрута дежурят мои люди. Если ситуация изменится, то просто следуйте за ведущей машиной. У нас есть запасные варианты». «Хорошо», — кивнул я. Я учту ваши слова, мистер Тэйн. Эскорт синхронно поднялся в воздух, и Мортимер ловко занял свободное место в колонне. плайеры летели очень близко друг к другу, и задний бампер передней машины был буквально в метре от нашего капота. Как в такой ситуации Ройс умудрялся четко следовать за каждым поворотом колонны, оставалось для меня полной загадкой. Видимо, у моего помощника имелся соответствующий опыт. Я достал из кармана пиджака свой коммуникатор и ввел названный представителем «Черных фениксов» адрес. За пару секунд, изучив высветившуюся карту, удовлетворенно кивнул и открыл окно сообщений. Улица Дайзихом у здания 3. Набрал я, а в поле адресата ввел сразу два номера. Потом немного подумал и добавил, скорее всего, подземный этаж. Принято. Спустя несколько секунд пришел ответ. «На месте?» Следом появился второй. «Мистер Ройс, произнес я... У меня будет... У меня к вам будет весьма деликатная просьба». «Слушаю, сэр». Не отрывая взгляда от впереди идущего флэера, ответил Ройс. «Вам нужно будет заглянуть в холл здания, куда мы сейчас направляемся, и посетить там уборную. Набирая следующий в списке номер, произнес я. Остальное вам расскажут на месте». «Хорошо, сэр». Озадаченно проворчал Ройс. «Остальное без изменений?» «Да», — кивнул я, прислушиваясь к длинным гудкам в трубке. «Один, второй, третий». «Алло?» Бодро, несмотря на глубокую ночь, ответил женский голос. «Добрый вечер, мисс Олл», — произнес я. «Прошу прощения за поздний звонок». «Ничего страшного, мистер хан», — ответила призванная, моментально узнавшая мой голос. «Надумали встретиться и продолжить наш разговор? К сожалению, сейчас не очень подходящий момент». «К моему глубокому сожалению, нет, мисс Ол. Печально ответил я. Но мне очень приятно, что вы помните о нашей договоренности». «У меня есть всего несколько минут, мистер Хан. Долго болтать не получится». Тут же обозначила временные рамки девушка. «Это не займет много времени». Ответил я. Так вышло, что у меня появилась информация о том, что одному конвою корпорации угрожает серьезная опасность. Хотел предупредить вас об этом. Вы опоздали, мистер Хан. Подозрительно спокойно ответила девушка. Конвой полностью уничтожен. Я сейчас как раз нахожусь на месте происшествия и занимаюсь поиском улик. Но в любом случае спасибо за участие. «А откуда у вас эта информация?» Вопрос был ожидаемым, но я все равно не смог сдержать довольную улыбку. Не думаю, что это вас заинтересует. Задумчиво произнес я, но если вы настаиваете... «Мистер Хан». Несколько мгновений, безуспешно подождав продолжение, недовольно произнесла Дайра. «Если у вас есть какая-то информация...» о происходящем в этом районе и виновных в ущербе, нанесенном объединению корпораций, то ваш прямой долг, как гражданина города и просто честного человека, сообщить мне об этом. «Разумеется, мисс Тут же ответил я. Однако я настаиваю на ответном жесте. Ужин через пару дней и в удобное для вас время меня вполне устроит». «Я согласна» без колебаний ответила призванная рассказывайте что вы знаете об организации черный феникс мисол бросил пробный шар я